Глава десятая. Тело человеческое и тело земное. Милан, 2 апреля 1489 года. Весна 1489 года в кои-то веки выдалась удачной, и Леонардо, обретя уверенность в будущем, возобновляет увлекательное занятие, которому уже пытался уделять внимание во Флоренции. Изучение человеческого тела и его анатомии. В новой тетради, чуть ниже зарисовки черепа и текста о челюстной вене, он указывает дату в день 2 апреля 1489 года. И, как всегда, подобная запись для него не просто обыденный факт, это знак времени. Почти 20 лет спустя, снова наткнувшись на этот лист, он почувствует необходимость пояснить, с какой целью указал эту дату что на самом деле начал в тот день. И добавит, книга под названием «О человеческой фигуре». Собственно, на обороте приводится список глав, начинающийся с проработки глаз и продолжающийся на следующем листе важным указанием написать о филосомии, то есть о физиогномике. Предполагалось, что в изучении человеческой фигуры Леонардо не ограничится лишь поверхностным описанием частей тела, направленным на практику их живописного отображения, а попытается уловить аналогии, связывающие формы внешне различных существ, а в дальнейшем формы и движения мира внешнего, физического, с миром внутренним, порывами души, нащупать соответствие натуры человека в ее нравственных и психологических аспектах, чертам лица, позам, взглядам. Именно поэтому в подробных зарисовках и схемах строения черепа Леонардо ставит вопросы, которые ранее традиционной анатомией не затрагивались. Не структура мышц и скелета, а тайны души и разума, механизмы восприятия и движения, проявления характера. В центре исследования, разумеется, находится глаз, благороднейший из всех органов чувств. Он считается самым совершенным геометрическим инструментом поскольку в его основе лежит хрусталик, являющийся, по мнению средневековых ученых, Альхазана, Виттелло, Бекуна и Пекхема, вместилищем жизненно важного элемента зрительной силы и имеющий сферическую форму. Ошибочное осуждение, проистекающее из того факта, что после смерти мышечные волокна больше не удерживают хрусталик в напряжении. Неоплатоническому обесцениванию чувственного познания Леонардо открыто противопоставляет трехчастную схему из трактата Аристотеля о душе, согласно которой перцептивно-мыслительная деятельность происходит в трех сообщающихся желудочках мозга. В первом содержится здравый смысл и воображение, или фантазия. Во втором – мышление, коджи В третьем – память. Однако есть и существенное изменение. Первому желудочку, получившему название «импрессивного», придается функция центра сбора ощущений, второй, напротив, объединяет в себе здравый смысл, воображение, интеллект и способность рассуждать. Тогда очевидно, на каком основании, в том числе теоретическом, Леонардо собирается отстаивать уподобление процессов воображения процессом аналитической деятельности. Выходит, многие из его так называемых «видений» являются не проявлением сверхчеловеческих зрительных способностей, а сознательным применением эвристической процедуры. Одно из таких видений, пожалуй, самое известное в контексте леонардовского мифа, это видение человека силой своего интеллекта, обретающего способность летать в небе подобно птицам. На самом деле именно изучение птиц по аналогии наводит Леонардо на мысль о летательных аппаратах с подвижными крыльями, которая должна отрываться от Земли, используя для преодоления гравитации мышечную силу человека. В мечтах о полете сливаются все его научные и технологические исследования. Анатомия, изучение движения мышц и скелета, механика, силы, вес, передача энергии, математика и геометрия. На листах манускрипта В впервые встречаются схемы механических крыльев, прикрепляемых к человеческому телу при помощи сложной системы ремней. К сожалению, крылья эти, с одной стороны, являющиеся прообразом современных планеров, а с другой, напоминающие крылья летучей мыши или вампира, слишком тяжелы, поскольку сделаны из доступных на тот момент материалов. Поначалу человеку приходится, надев на руки крылья и уподобившись тем самым птице, управляться с устройством лежа, но впоследствии будет рассмотрена и возможность создания летательного аппарата, внутри которого человек располагается вертикально, чтобы попытаться посредством системы шкивов увеличить мышечную силу. Устройство, однако, следует опробовать, чтобы выяснить, полетит ли оно и не упадет ли. Если упадет, костей не соберешь. Поэтому Леонардо решает самостоятельно испытать его на берегу одного из ломбардских озер облачившись в прообраз спасательного жилета. Этот прибор испытаешь над озером и наденешь в виде пояса длинный мех, чтобы при падении не утонул ты. Испытание других моделей проходит в Корте Векия, где располагается мастерская. Самое подходящее место в зале наверху, из которого есть выход на крышу. От любопытных взглядов тех, кто работает над Тибуриумом собора, он скрыт башней, высящейся над былой резиденцией Висконти. И если ты на крыше у подножия башни, то Сибуриум тебя не видят. Вход в залу будет заколочен досками, а летательный аппарат, свисающий с потолка, помещен на помост, куда можно взобраться по лестнице. Забей досками вход в залу наверху, а модель сделай большой и высокой, и пусть на крыше будет место, лучшего не найти во всей Италии. Как бы то ни было, На этом этапе исследователь полностью уверен в успехе своего начинания. Геометрические и математические расчеты не оставляют в этом никаких сомнений. В конце концов, устройству не хватает лишь птичьей души, так что человеку просто придется заменить его своей собственной. Посему сказали бы, что устройству этому, придуманному для человека, не хватает лишь души птичей души что подменена будет душою человеческой мелочь несущественно аналогия вот закон вдохновляющий леонардова видения природы согласно этому принципу и сами его научные исследования связаны друг с другом в бесконечную цепочку между дисциплинами нет преграды барьеров изучение человека снова и снова переходит в изучение земли и воды между человеком и миром то же соотношение, какое устанавливается между микрокосмом и макрокосмом. Около 1492 года в тексте озаглавленном «Начало трактата о воде» Леонардо напишет «Древние называют человека малым миром, и выражение это, безусловно, крайне уместно, ведь человек, как и тело земное, состоит из земли, воды, воздуха и огня. Земля, подобно гигантскому живому организму, подверженному и фазам роста, и недугам. Внутри него струится вода, живительный сок, жизненный гумор земной машины, которая словно кровь поднимается по бесчисленным подземным жилам из Великого океана к горным источникам, откуда потом возвращается, вновь спускаясь по течению рек. Концепция эта неоригинальна. Они рассуждали античные философы, например, Сенека в «Натурфилософских вопросах», Ее воспевал Овидий. И наброска, рисунка недостаточно, чтобы ее представить, нужен текст. Чтобы описать неуловимую жизненную силу преимущественно подвижного элемента, воды, нужна бесконечная изменчивость языка, слова. И в своих наблюдениях за водой Леонардо нередко погружается в ритм поэзии или песнопения, в водоворот образов, ощущений, впечатлений. На одном из листов кодекса Арунделла Леонардо едва ли не сметает поток фраз, накатывающих одна за другой, словно приливные волны. Оно поглощает высочайшие горные вершины. Оно разрушает и сдвигает огромные валуны. Оно меняет древние берега, гоня прочь море, когда наносы поднимают дно. Оно подмывает и не высокие скалы и нет ничего столь прочного, что не склонится в тот же миг перед его естеством. А венчает этот фрагмент лапидарное изречение, универсальный закон природы, который Леонардо постиг еще ребенком, утверждающий безграничную власть времени над всеми метаморфозами творения. Со временем всё изменяется.